25 июня 1832 года. Встал поздно. Пришел Пушкин. Долго просидел у меня. Добрый, малый, но часто весьма. 29 июня 1832 года. К Вяземскому поздравить с именинами. Нашел у него Александра Пушкина. Пушкин очень хвалит Дюмона, а Вяземский позорит, из чего вышел самый жаркий спор. Оба они выходили из себя, горячились и кричали, спор усиливался. Наконец пришел человек объявить, что приехал Блудов, тогда министр внутренних дел. Блудов сказал Пушкину, что о нем говорил государю и просил ему жалования, которое давно назначено, а никто давать не хочет. Государь приказал переговорить с Нессельродом. Странный ответ. Я желал бы, чтобы жалованье выдавалось от Бенкендорфа. Почему же не от вас? Не все ли равно, из одного ящика или из другого, для того, чтобы избежать дурного примера? Помилуйте, — возразил Блудов, — ежели бы такой пример породил нам хоть нового Бахчисарайского фонтана, то уж было бы счастливо. Мы очень всему смеялись. Пушкин будет издавать газету под заглавием «Вестник», будет давать самые скромные сведения из Министерства внутренних дел. Пушкин, говоривший до сего разговора весьма свободно и непринужденно, после оного тотчас смешался и убежал. Муханов. «Бенкендорф объявил мне высочайшее повеление о назначении из государственного казначейства жалования титулярному советнику Пушкину. По мнению господина Бенкендорфа, в жалованье Пушкину можно было бы положить пять тысяч рублей в год». Я осмеливаюсь и спрашивать посему высочайшего повеления Вашего Величества. Всеподданнейший рапорт графу Несельроде от 4 июля 1832 года. На подлинном написано. Высочайшее повелено требовать из государственного казначейства с 14 ноября 1831 года по пять тысяч рублей в год на известное его императорскому величеству употребление по третям года и выдавать все деньги титулярному советнику Пушкину. Гастфрейнт. 4 июля 1832 года. Поехал к Пушкину. Видел у него Плетнева и статую Екатерины, весьма замечательную. Говорили о его газете. Мысли его самые здравые. Он либеральный, антиполевой, ненавидит дух журналов наших. Он очень созрел. 5 июля. Пришел Александр Пушкин. Говорили долго о газете его, о Погодине. Он его жалеет. О Вяземском он сказал, что он человек ожесточенный, который не любит Россию, потому что она ему не по вкусу о презрении его к русским журналам, о Андросове и статье Погодина о нем. Толстой говорил, что Андросов презирает Россию, о несчастном унижении, с которым писатели наши говорят об Отечестве, что в них оппозиция не правительству, а Отечеству. Пушкин очень сие опробовал и говорил, что надо об этом сделать статью журнальную. Пушкин говорил долго. «Восной патриотизм. Цель его журнала, как он ее понимает, доказать правительству, что оно может иметь дело с людьми хорошими, а не с литературными шельмами, когда сели было. Водворить хочет новую систему. Я много ожидаю добра от всего журнала. Муханов». Катенин приехал в Петербург в середине 1832 года. Узнав о моем приезде, многие знакомых поспешили меня навестить, и между первыми — Пушкин. Свидание было самое дружеское. Коль скоро здоровье позволило, я посетил его. Но в своем доме показался он мне как бы другим человеком. Приметна была какая-то принужденность, неловкость, словно гостю не рад. После двух или трех визитов я отстал, и хотя он не один раз потом звал и слегка корил, Я остался при своем. Когда, напротив, он посещал меня, что часто случалось, в нем опять являлся прежний любезный Александр Сергеевич, не совсем так веселый, но уже лета были не те. котенин